Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик. А потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукери — прислуга. Приходит и стучится. Он мне отвечает. Потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый. — Расскажите мне что-нибудь о браслете, — приказала Вера Николаевна